Дывтонский крест. Руслан Мельников. Глава 23. До лагеря доинс на освойда, они добрались, когда от утренней зябкости не осталось и следа, а солнце стояло высоко в зените, щедро орошая лес почти отвесными лучами. Лагерь им, собственно, это временное лесное стойбище можно было назвать весьма условно. Несколько навесов, шалаши, сожжённые на скорую руку. Старые выцежи шатёр все дипритоптанной поляны чуть поодаль к навесь с поваленного и грубо отёсного бревна на козлах у конавья же ложились самые различные масти и сталь ещё пяток расстёдленных лошадок вроде занавесов выискивая в грязи и прошлогодней листве влажную зелень мечи и нужны и без луки, стрелы, топоры, щиты, шлемы, рваные не очень кольчуги вселено в ветках, перемежка с плохо выстиранной одеждой и конскими попонами. А уже валялось и на земле и в грудах всевозможной утвари. В стороне несколько копий, расслоённых деревьев и вот таких землёдревков служили вешалками для сбруи. Харишь и судобиспорядок уполонил смещал. Каждый обитатель лагеря, видимо, и ясно знает, что хватать, куда бежать, что делать в случае опасности. Анархия, мать порядка. — усмехнулся Бурцов, переступая через свежие, сходящие паром конские яблоки. Место, впрочем, анархистически настроенная лесная обольница выбрала удачно. Лагерь располагался в низине, во стеной сплошного вроссадника-кустарника и еще более высокого игника. Под кустами журчал ручеек. Здесь выбивалось на поверхность сразу несколько родников, так что люди и кони потеряли жажду явно не грязным снегом, да и питались не сухарями. У подоле логова шатра дымился костёр. Оттуда доносился запах жареного мяса. Интересно, накормит ли пленников загадочный осел? Жерать хочется. Приезжачем попасть в лагерь, увидеть дым, почуять аппетитный дымок, они миновали три поста. Из-за деревьев, из-под деревьев и даже откуда-то сверху, с деревьев надёжно скрытый от глаз стража выкалывал мускулистого бардача. Тот перекидывался с невидимками парой фраз и вел отряд дальше. Зато в самом лагере на пленников и их провожатых почти не обращали внимания. Хотя народу тут было немало. В основном простой люд, в волчьих шкурах, овчинах тулупов и в не по размеру подобранных, не складных, побитых, помятых, продырявленных, чиненных, перечиненных доспехах в чужом плеча. Гораздо реже встречались кнехты. Еще реже – дружинники, облаченные в родное железо. Видимо, среди них и следовало искать пана Освенба. «Богдан, так ли, Ищхана?» – обратился бородатый предводитель стрелков к молодому учнику. Парень побежал к шатру, и кое-крана там не оказалось. Чтобы попасть внутрь, Богдана достаточно было лишь откинуть поло. Из шатровой тени на его зоб выступил знакомый уже бурцеву высокий пешноусый рыцарь. Сейчас он был без доспехов, в меховой накидке, плотных стёганых штанах и шерстяном плаще. Но одной рукой рыцарь придерживал меч, висевший на перевязи у левого бедра. Ох, не нравится бурцову этот усатый пан с холодным, как тюнок, взглядом. Мы нашли их возле чёрной опушки, пан Освальд почтительно доложил бородачу. Спали как голубки и Потом, то скажешь, дядька Адо. Оборвал рыцарь лучника. Тот послушно отошёл, расступились и остальные стрелки. Повисла тягостная пауза. Усатый удивлённо смотрел на полячку, та сверлила его ненавидящими глазами. Борцев очеркал по станам пятиты возможных вариантов спасения. Княжна Гдалайда оспорит ещё раз недоверчиво оглядел не презентабельный наряд девушки. «Дочь малопольского князя Лешко-Белого?» «И откуда он все знает?» Миниатюрная княжна, сдрав по своему обыкновению подбородок, мудрилась взглянуть на усатого верзилу сверху вниз. «Да, это я. А теперь назови свое имя, рыцарь, повсмевший пленить Агделайду Краковскую. Твой герб мне незнаком. Ты не из малопольских областей?» «Я, Освальд Добжинский!» чуть склонил голову усач. А ты, княжна, вовсе не пленница, ты желанная гостья в моём скромном лагере. Добжинский нахмурилась Глоиде. Теперь Добжинскими землями владеет германское братство Святой Марии. Выходит, ты басалт фивтонов осмыл. У меня нет, господин княжна. И я не являюсь ничьим вассалом с тех самых пор, Конрад Мазовецкий и Казимир Куявский отдале те в тоном лен моего отца, тета и прадеда. Я не единожды ходил под знамёнами твоего дяди в походы против язычников прусов. Я дважды спасал ему жизнь в бою. Я 3 месяца носил на одежде жёлтую звезду и красный меч ордена Добжинских братьев, основанного Конрадом Мазовецким для обороны польских границ. И ни разу не предавался его господина, но был предан и моей верности конрад припечал посол и крестоносец. А люди князя Казимира прибыли те в тонах замка моих предков, в Сбужевеже, башне на холме. Орденские псы хитростью захватили крепость и казнили моего отца, пытавшегося оборонять наше вотчину. Я, к несчастью, был в отъезде, и вот теперь вынужден влачить жизнь полунищего безземельного странствующего орденца что узы vassalной верности более не связывают меня ни с твоим дядей, ни с его сыном Казимиром Куявским, а с Делайдой Краковской. Но вот ненависть к мазовцам, куявцам и втонам всё ещё колокочет в моём сердце. Изуст полячки вырвался вздох облегчения. Если ты не на стороне магистра Конрада Тюрингского и его польских союзников, то вероятно позволишь мне продолжить путь. Лагородный Оссовль совсем другим голосом поговорила девушка. "И я предполагаю, что меня разыскивают куявцы, мазовцы и люди Орденского Магистерства, и мне следует поскорее найти надёжное убежище". "Ты правильно предполагаешь, княжна", усмехнулся усатый рыцарь. "Ганцы из Мазовии и Куявы уже попечаляли на городских площадях, и деревенских улицах". А про пажа Краковские невесты, Казимира Куявского, они сообщили, что твою охрану перебили нечестивые татары. У тебя самой, по милости Божией, удалось спастись. Казимир остановился сейчас неподалёку отсюда, в Рослове, а его поисковые отряды шныряют повсюду, словно стаи охотничьих псов. Я ж допрочаю, там вот найдёт тебя и передаст куявцам. Обещена большая награда, столько гривен, сколько сможет унести человек. Именно поэтому я не намерен отпускать тебя, Агдалайда. Расчитываешь, что на награду мирзавец, прошепела княжна. Или надеешься, что тебе могут вернуть отобранное однажды? Нет, так Гдалайда Кроковская. На эту надежду у меня нет. Я слишком долго веду войну с твоим дядей, твоим родным братом, этивтонами. Я объявлен ими вне закона и вынужден скрываться в силезских лесах. А дальше от Куявии и Мазовии. Я никогда ни при каких обстоятельствах не примирюсь с таким врагом. Тогда зачем ты меня задерживаешь, Освальд? Наморщил носик от Лауиды. Не хочу отдавать немецким крестам. Лосс к малопольскому княжеству. Не надо быть семипядье волбу, чтобы догадаться. Если дочь спокойного краковского князя Лешко Белого выйдет замуж за сына ординского приввосня, "Мозовец, князь Конрад Казимирович Куявский, я не выйду за него замуж", вскрикнула княжна. "Никогда! Разумеется, не выйдешь, Агдлайда, если не покинешь этого леса. Тебе хотелось найти убежище, мазовцы, и доступная мозовец, куявцам и тевтонам, так считает, что ты его нашла. Будь моей гостьей, княжна, только не пытайся выйти за пределы лагеря. Здесь ты получишь всё необходимое." и здесь никто не посмеет тронуть тебе пальцем. «Твое гостеприимство похоже на полон, Освальд Довшинский», сощурилась княжна. «Хороший полон лучше дурного брака», парировал тот. «И гораздо лучше смерти, благородная Ведлайда, и принадлежу я древнему роду, не забудь со своей чести, да просто зарубил бы тебя на месте» это самый верный способ досадить Тевтоном и их приспешникам. Адлоида побледнела, то ли от гнева, то ли от страха. «Конечно, я этого не сделаю», – успокоила Освальд. «И я хоть и живу в лесу, но еще не забыл рыцарского кодекса. А вот…» – он накинул выразительным взглядом в свою ладьбу. «Эти люди, княжна, не столь щепетильны, поэтому постарайся все-таки держаться поближе ко мне». Дочь Лешко Белого хранила презрительное молчанье. Освальд воспринял его как знак согласия. Ну вот и славно. Вступай в мой шатёр. Одны дни он принадлежит тебе об Делайда. Туда доставят еду, питьё, нагретую воду для омовений и одежду. Мы недавно от Белиуменцев купили купеческий обоз. Там были кое-какие платья для княростихаром, правда, шитые. О! Зато чистые и нерваны. На мой э, -э спутник. Адлайдер останется глона бус. Вспомнила наконец. С ним у меня будет особый разговор. Освольд повернулся к лучникам. Уведите княжну и позаботьтесь о ней. Поставьте стражу у шатра. Проследите, чтобы никто туда не совался и не высовывался тоже. У микрофона был Махмутов Даниил.